В дальнем конце восьмого вагона над дверями в тамбур справа налево проплывает сообщение на электронном табло, где обычно транслируются заголовки новостей из газет и объявления для пассажиров поезда. «Что?» — сдавленным шепотом произносит школьник, продолжая смотреть на бегущую строку, неудобно повернув голову. «Что это значит?» Удивлен! смеется Сигару Кимура. «Ватару в безопасности». Одно и то же предложение появляется на табло пять раз, чтобы уж наверняка донести сообщение. «Ты удивлян?» — повторяет он издевательски. В его груди постепенно распространяется чувство облегчения. «Что произошло?» Впервые за все время школьник позволяет проявиться своим настоящим эмоциям. Он поворачивается к Сигару Кимуре. Его ноздри раздуваются от ярости, и лицо слегка краснеет. «Судя по всему, Аватару в безопасности». «Это что, новости такие?» Мальчишка не способен осознать, что происходит. «Знаешь, профессионалам в наши времена было непросто наладить друг с другом связь. Тогда ведь еще не было мобильных телефонов». «А наш друг Сигеру всегда очень любил налаживать связи». А Кико кивает. «Да, у Сигеру всё было наоборот. Он выбирал работу, исходя из того, какой новый метод связи мог в этот раз опробовать. Но сегодня это очень пригодилось. У нас ведь до сих пор нет мобильных телефонов». Перед тем, как сесть на Синкансен в Мидзуса в Эсаси, он из дома позвонил своему старому другу Сигэру. «Я хочу попросить тебя проведать моего внука в больнице», — сказал Кимура. «Защити его. И если кто-то покажется тебе подозрительным, не проявляй жалости». Он довольно туманно изложил Сигэру детали, но без сомнения в его голосе было слышно волнение если что то случится позвони мне на телефон автомат в синкансене пришлось положиться на довольно сырой план по части налаживания связи раз уж у него не было мобильного телефона не думаю что в наши дни телефоны автоматы в синконсенах принимают входящие вызовы тут же ответил сигеру я свяжусь с тобой другим способом гордо добавил он «Каким другим способом?» — удивлённо переспросил Кимура. «Не спускай глаз с электронных табло в вагонах. Если что-то случится, я воспользуюсь ими, чтобы передать тебе сообщение». «Ты можешь это сделать?» «С тех пор, как ты отошёл от дел, Кимура-сан, я немного вырос в профессиональном плане. Как посредник я знаю множество самых разных людей». «У меня есть один очень хороший знакомый, который работает в информационном бюро Синкансенов». Голос Сигеру звучит взволнованно. Он явно не мог дождаться, когда можно будет опробовать новый способ связи. Когда сообщение появляется на табло в последний раз и пропадает, Кимура говорит «Дай мне свой телефон». И, воспользовавшись тем, что школьник все еще пребывает в замешательстве, выхватывает телефон из его руки. «Что вы делаете?» — пытается протестовать паренек, но Кимура резко обрывает его. «Подожди. Если я сейчас позвоню, то мы узнаем, что все это значит». Конечно же, это всего лишь его уловка, чтобы заставить противника поверить ему и следовать его указаниям. Сигару Кимура достает из кармана куртки клочок бумаги и набирает на телефоне записанный там номер. Это телефон Сигару, который он записал перед выходом из дома. «Да, я вас слушаю», — отвечает его друг. «Это я, Кимура». «Э?» — удивленно переспрашивает Сигару. «Кимура-сан, ты обзавелся мобильным телефоном?» «Я на Синкансене». «Один подозрительный мальчишка одолжил мне свой». Кимура приподнимает пистолет на уровень края спинки сидения, целясь школьника. «Как раз вовремя. Тебе только что отправили сообщение на электронное табло в твоём синкансене». «Я его видел. Ты говоришь, что его отправили. Кто его отправил?» «Я же тебе рассказывал. У меня есть один знакомый, который занимается системой оповещения в Синконсенах. Кимура не хочет сейчас тратить время на выяснение деталей. «Да, Кимура-сан, у меня есть для тебя хорошие новости и плохие новости», — говорит Сигеру. Кимура натянуто улыбается. «Тридцать лет прошло, но когда бы Сигеру не работал с ними, он всегда говорил о хороших новостях и о плохих новостях». «Какие ты хотел бы услышать сначала? Хорошие или плохие?» — уточняет Сигеру. Начни с хороших новостей. Человек, который хотел напасть на твоего внука, сейчас лежит на дороге. Его сбила машина, с ним все кончено. Выпаливает он на одном дыхании. Ты это сделал? Нет, не я. Это сделал другой профессионал. Настоящий мастер своего дела, не то что я. Честный ответ. Кимура, наконец, позволяет себе почувствовать, что Ватару в безопасности. Огромный камень, который он всё это время носил в своей груди, исчезает. Ах, какие плохие новости! Синкансен начинает сбрасывать скорость. Звук стука колёс по путям меняется, и тряска уменьшается. Как будто поезд потихоньку ослабляет свою хватку рельсов, за которые он раньше так крепко держался. Скоро они прибудут в Мориока. Школьник не отрывает от Кимуры широко распахнутый глаз. Он не слышит всего разговора, так что можно понять, что он волнуется. Но сосредоточен, силясь разобрать как можно больше из того, что сообщает голос на другом конце линии. «Нельзя его недооценивать», — предупреждает себя Кимура. «А плохие новости?» — осторожно говорит Сигеру. «Кимур сам, ты только не злись на меня, ладно?» «Давай уж говори быстрее. Когда я был в палате твоего сына, мне пришлось спрятаться под его кроватью. И потом я оттуда выпрыгнул». «Ты выпрыгнул из-под кровати? С каких это пор ты стал таким резвым?» «Ну, это просто такое выражение», — несчастным голосом восклицает Сигеру. «Но когда вылезал из-под кровати, я немножко запнулся». «Что-то случилось с Ватару?» — голос Кимура мгновенно становится жестким. «Да, прости меня, пожалуйста». «Что?» Кимура едва удерживается от того, чтобы не закричать от ярости. Он представляет себе, что его друг случайно ударился об один из медицинских аппаратов, возможно, уронил и сломал его. «Когда я немножко запнулся, я вроде как разбудил твоего внука». Кимура тут же теряет дар речи и не знает, что на это ответить. Ну да, я запнулся, вернее сказать, упал, виноватым голосом продолжает Сигару. Я разбудил его, а он так мирно спал. Он открыл глаза и что-то невнятно проговорил. Кимура, сан, я знаю, как ты не любишь, когда людей будет ото сна. Что ты это просто до смерти ненавидишь, но я правда не хотел причинить ему никакого вреда. Правда? «Ну, конечно же, я говорю правду. С чего бы я хотел причинить ему какой-то вред? Я же знаю, как ты терпеть не можешь, когда тебя будет, и у меня есть шрамы в доказательство этого. Неужели ты думаешь, что я стал бы специально будить твоего внука?» «Нет, я имею в виду, это правда, что Ватару проснулся?» Когда Акико слышит, что говорит ее муж, все ее лицо озаряется внутренним светом. В то же время лицо сидящего перед ней школьника застывает. Пока поезд подъезжает к конечной станции, его немногочисленные пассажиры начинают двигаться по проходу, готовясь выходить на платформу. Кимура ощущает секундное беспокойство, что кто-нибудь из них может заметить его пушку, но все они проходят прямо мимо него и исчезают в тамбуре. Их так мало, что у дверей вагона почти не собирается очередь. «Да, это правда. Твой внук проснулся. Я прошу прощения», — говорит Сигару. «Знаешь, я так рад, что обратился к тебе за помощью», — отвечает Кимура. Когда он позвонил Сигеру, своему единственному другу в Токио, он даже не мог точно сказать, угрожает ли Ватару опасность. Но Сигеру сделал гораздо больше, чем даже можно было ожидать, и действительно спас его. «Прости, что взвалил все это на тебя. Ты столько раз меня выручал, Кимура-сан. Да, но это было так давно. Уже прошло много времени с тех пор, как я отошел от дел. Это правда, но твой сын Юити тоже занялся этой работой. Я так удивился, когда впервые об этом услышал. Ты знал об этом? «Каков отец, штаков и сын. И сын лягушки всегда лягушка», — с грустью и презрением к себе размышляет Кимура. Но тотчас решительно думает, что на Ватару все это должно закончиться, и связь поколения не должна его коснуться. Но все же, может быть, хоть сын лягушки и лягушка, ее внук станет ястребом. Хотел бы он сам в это верить. «На самом деле, я множество раз спасал Юити», — говорит Сигару немного смущенно. Не потому, что пытается намекнуть, что Кимура ему обязан. Просто ему не хочется рассказывать родителю о неудачах его ребёнка. «Слушай, один мой знакомый тут кое-что сказал», — продолжает он. «И что именно?» «Он сказал, что всё, что существует в течение долгого времени, заслуживает уважения, что Что-то вроде этого. Будь то Роллинг Стоунс или ты, Кимура-сан, ты выжил, значит, ты победитель. Ты говоришь мне, старику, что я победитель? Кимура от души смеётся, затем прощается со своим другом и завершает звонок. Синкансен делает плавный поворот, демонстрируя свою грацию и мощь в последний раз перед прибытием на конечную станцию. Включается система оповещения, из которой раздается информация о пересадках. Кимура возвращает телефон школьнику. «Судя по всему, так оно и есть. Сообщение в бегущей строке было правдивым. Наш внук Ватару в безопасности». Акико наклоняется к нему, переспрашивая, действительно ли это так. Вид у нее сияющий. «Я прошу прощения», — открывает рот школьник. «Хватит. Я не собираюсь отвечать ни на какие твои вопросы», — категорически заявляет Кимура. «В любом случае, мы уже в Мариока. А теперь слушай меня. Думаю, ты очень многого не знаешь и теряешься в догадках. Ты не знаешь, с кем я разговаривал по телефону и почему Ватару в безопасности. Как он проснулся. Этого ты тоже не знаешь». «До сегодняшнего дня ты свысока смотрел на взрослых и был уверен, что ты лучше всех всё знаешь. Это как с твоим бессмысленным и ничтожным вопросом, почему нельзя убивать людей. Ты сам убедил себя в том, что всё знаешь. Нет, бесспорно, ты умён. И всю свою жизнь смеялся над окружающими, над нами, которые ничего не способны понять». «Нет, это не так». Даже сейчас мальчишка пытается выглядеть кротким и беспомощным. «Но есть вещи, которых ты не знаешь и не узнаешь никогда. Я не собираюсь тебе их рассказывать. Ты просто останешься в темноте». Ну, «Подождите, пожалуйста!» «Я живу на этом свете уже больше шестидесяти лет, и она тоже». Ты можешь считать нас старыми развалинами и думать, что мы ни на что не годимся, что у нас нет будущего, в которое мы могли бы смотреть. Нет, я... Давай-ка я скажу тебе кое-что хорошее. Кимура поднимает пистолет к бровям мальчишки и вжимает дуло прямо между его глаз. Очень трудно прожить шестьдесят лет и ни разу не умереть. Понял? Тебе сколько? Четырнадцать. «Пятнадцать. Ты уверен, что сможешь выдержать еще пятьдесят?» «Говори что угодно, но ты не узнаешь, сможешь ты или нет, пока не доберешься туда. А за пятьдесят лет может случиться что угодно. Ты можешь заболеть, с тобой может произойти несчастный случай. Ты думаешь, что ты неуязвимый, настоящий везунчик, но я назову тебе одну вещь на которую ты не способен». Глаза школьника вспыхивают. На этот раз это не предчувствие победы. Это ярость, жидкое пламя, переливающееся в его зрачках, совершенно не соответствующее выражению тревоги на его свежем совершенном лице. Должно быть, его самооценка получила сейчас глубокую рану. «Скажите мне, на что я не способен?» Ты не сможешь прожить следующие пятьдесят лет. К сожалению, моя жена и я проживем дольше, чем ты. Ты считал нас дураками, но у нас больше будущего, чем у тебя. Ирония судьбы, верно? Вы действительно собираетесь застрелить меня? Перестань меня дурачить. Я взрослый человек. Дорогой. «Разве номер, на который ты звонил, не остался в его телефоне?» — спрашивает Акико. «Ты ведь вернул ему телефон, но там записан номер Сигару. Разве мы не должны стереть его?» «Это не важно». «Не важно?» «Он больше никогда не воспользуется своим телефоном». Школьник пристально на него смотрит. «Вот как все будет», — начинает Кимура. Я пока что не собираюсь тебя убивать. Я просто выстрелю в тебя так, что ты больше не сможешь идти, а затем вынесу тебя из поезда. И знаешь зачем? Не знаю. Потому что я хочу дать тебе шанс хорошенько подумать о том, что ты наделал». Лицо школьника немного светлеет. «Шанс подумать?» «Не пойми меня неправильно». Я уверен, что ты мастер изображать раскаяние. Держу пари. Тебе удавалось так долго дурить взрослых и дожить до своих лет именно благодаря тому, что ты хорошо умеешь извиняться. Но я не такой добрый. И среди всех, кого я встречал в моей жизни, от тебя воняет хуже всего. Я уверен, что ты творил самые разные ужасные вещи. Я ведь прав? Так что я дам тебе возможность поразмышлять об этом. Но это не значит, что я потом отпущу тебя». «Но...» — Кимура говорит, не обращая на него никакого внимания, лишь спокойно излагая факты. «Ты будешь умирать очень медленно». «Правда, дорогой, ты просто ужасен». Но, несмотря на свои слова, Акико, похоже, совершенно равнодушно. «Но... Но ведь ваш внук, он...» «В порядке?» Принц готов расплакаться. Кимура в ответ смеется. «Я старый человек. Я уже не так хорошо вижу и довольно тук на ухо. Так что, боюсь, твое представление не может произвести на меня должного впечатления. Правда в том, что ты поднял руку на нашего внука. Это была большая ошибка. Для тебя больше нет надежды. Как я уже сказал... Я не стану убивать тебя сразу, только понемногу за раз. И когда ты достаточно долго, серьёзно и искренне подумаешь обо всём, что натворил, и, наконец, раскаешься... «А что случится, когда он раскается?» — спрашивает Такико. «Я перестану отрезать от него маленькие кусочки и начну вместо этого срезать крупные куски». Школьник выглядит испуганным, однако в то же время он, похоже, пытается как-то интерпретировать услышанное. «Эй, это не фигура речи. Я действительно собираюсь разрезать тебя на части. И я не хочу услышать твои вопли и слезы, так что начну с того, чтобы лишить тебя этой возможности и по кусочкам отрежу твой лживый язык». Акико похлопывает его по плечу. «Мы этим больше не занимаемся». Затем она поворачивается и улыбается принцу. «На самом деле, я, знаешь ли, всегда старалась уговорить моего мужа быть с людьми помягче, но сомневаюсь, что на этот раз мне удастся его остановить». «Но почему?» «Ну, — говорит Акико, — ты поднял руку на нашего внука. Неужели ты думал, что мы дадим тебе легко умереть?» Услышав это, школьник отказывается от дальнейших хитростей и уловок, чувствуя, что его неумолимо затягивает в болото и решается на последний отчаянный удар. «Ваш сын-алкоголик! Валяется на полу в туалете! Он мёртв! До самого конца он плакал, как ребёнок! Вся ваша семья — одни слабаки, дедуля!» произносит он с холодным равнодушием. Кимура чувствует, как его охватывает волна смятения. Несмотря на то, что он точно знает, это именно то, чего хочет этот мальчишка, он не может остановить её нарастание. Ему помогают держаться слова Акико, которые она произносит в ответ, твёрдо и со смехом. «Юити достаточно упрям, чтобы многое выдержать. Уверена, что он жив». «Я точно знаю, что он слишком беспокоится Аватару, чтобы умереть». «Да, ты права», — Кимура кивает. «Даже если на него наступит великан в огромном ботинке и размажет его по полу, он, скорее всего, всё равно выживет». Когда он произносит эти слова, Синкансен подъезжает к платформе станции Мориока.